Перемежающаяся хромота. Во время ходьбы возникают боли в ногах. В дальнейшем боли усиливаются, становятся постоянными, развивается гангрена нижних конечностей. Алкоголь вызывает патологические процессы не только в сердце и в артериях, но и в венах. Потребление алкоголя приводит также к расширению вен и повреждению их внутренней оболочки – в результате чего возникает тромбофлебит, воспаление вен с образованием пристеночного тромба, к образованию длительно незаживающих язв. Прием даже небольших доз алкоголя вызывает значительные изменения функции кровообращения, которые могут оказаться чрезмерными для ограниченных компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой системы у таких больных. Каждая выпитая рюмка повышает артериальное давление, что способствует развитию многих тяжелых сосудистых осложнений, в частности гипертонической болезни. Среди лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, она встречается в 3-4 раза чаще, чем среди остального населения. Влияние алкоголя на нервную систему и психику. Установлено, что алкоголь, попадая в организм, активно всасывается в желудке, кишечнике, задерживается печенью и концентрируется в нервной системе. Если содержание алкоголя в крови принять за 100%, то в печени его накапливается 148%, в спинномозговой жидкости 150%, а в головном мозгу – 175 процентов. Выше рассматривалось влияние алкоголя на нервную систему, а через нее на общее состояние организма. Сильнее всего при алкогольной интоксикации страдают высшие отделы, кора больших полушарий головного мозга. У алкоголиков мозг уменьшается в массе и объеме, его оболочки теряют прозрачность, а нервная ткань перерождается. Ученые рассчитали, что при потреблении 100 грамм алкоголя гибнет 7500 нервных клеток. У них теряются отростки, ядра дегенерируют, в нейроплазме накапливается жир, прекращаются синаптические связи. Психофизиологические изменения при алкогольной интоксикации – выявили наши отечественные ученые Сеченов, Павлов, Бехтерев, Корсаков. Так еще в 1857 году основатель отечественной физиологии и материалистической психологии Сеченов установил снижение количества кислорода и увеличение содержания углекислоты в крови отравленных животных, потемнение артериальной крови у алкоголиков. Проводя опыты на животных и на самом себе, он в диссертации «Материалы к будущей физиологии алкогольного опьянения» доказал, что алкоголь парализует высшие отделы нервной системы. Для того, чтобы выяснить, как влияет алкоголь на условно-рефлекторную деятельность животных, Павлов со своими сотрудниками провел ряд опытов. в результате которых было установлено, что при употреблении алкоголя прежде всего страдают нежные, высокочувствительные к интоксикации клетки коры больших полушарий. Систематическое отравление животных полностью расстраивало их высшую нервную деятельность. Последующее вскрытие обнаружило глубокие морфологические изменения мозга и внутренних органов. Крупнейший русский клиницист, психолог и физиолог Бехтерев считал алкоголь паралитическим ядом, разрушающим мозг, печень, мышление и интеллект. Он первый предложил лечить алкоголизм отрицательными условными рефлексами и гипнозом. Основатель Московской школы психиатров Корсаков в результате многолетних клинических наблюдений и исследований создал учение об алкогольных психозах как деградации личности впервые описал одну из форм болезни с множественным воспалением нервов токсическое поражение головного мозга алкогольное энцефалопатия